Подготовка к отъезду шла полным ходом. Группа нести рука с Великим вернулась обратно на базу. Данила, используя все свои таланты и тайные лазейки к базам данных, подделал документы, накладные приказы, согласно которым были отгружены десятки ящиков с боеприпасами, оружием, спецсредствами. Активно, без ведома руководства готовились к поездке к ЭШМ два грузовика с кунгами и бензовоз. С консервации сняли БМП-2, два БРДМ-2. Шла скрытая работа по агитации среди технического персонала, офицеров, прапорщиков. Скрупулезно изучались личные дела контрразведки, которым Великий с определенным риском получил доступ. В течение недели люди работали не покладая рук, пытаясь соблюдать меры к конспирации и не привлечь внимания контрразведки. По возможности Олег общался с великим и нестеруком, дистанционно координируя действия своих соратников. Много работал, всматриваясь в дорезе в глазах в электронные версии личных дел. Слишком многое было поставлено на карту, и провалиться на том, что ошиблись с выбором человека, не хотелось бы. Ураган все не заканчивался, поэтому передвижение между бункерами было практически невозможно. Но, тем не менее, на удаленном бункере Малиновка произошло ЧП. И батя, полковник Лукичев, начальник разведоуправления ВМСУ, вместе с группой спецназа укатил туда разбираться. Это было на руку заговорщикам, тем более Олег сам предполагал устроить такой отвлекающий маневр перед уходом каравана, А тут буквально само проведение помогает им. Он устало потер глаза и решил сделать шаг, о котором он задумывался довольно давно, продумывая план операции. Поступок безрассудный и не красящий его как профессионала-разведчика. Но тут была проблема совести. Это было из-за бати, полковника Лукичева. Он с ним начинал, под его руководством колесил по Украине, уходил в рейды и возвращался живым с заданием. Батя никогда не бросал своих, что было весьма редким качеством для украинской армии, где политика негативного кадрового отбора старшего командного состава сильно сказывалась на качестве вооруженных сил. В данной ситуации операция эвакуации, проведенная без ведома полковника Лукичева, выглядела как прямое оскорбление и реально подставляла батю под большие неприятности. А этого Олег никак не хотел. Слишком уж много для него сделал командир. За то, что Татьяну с сыном вывез практически в самый последний момент перед ядерной бомбардировкой Севастополя, Дегтярев будет благодарен ему за это до конца жизни. Поэтому Олег сел и на листке бумаги написал письмо, которое батя должен был найти у себя в вещах после того, как колонна Беглецова уйдет за пределы досягаемости возможных преследователей. Написать сразу не получилось. Слишком многое нужно было сказать, но так, чтобы в случае чего не подставить Лукичева, если письмо попадет в чужие руки. Поэтому, задумываясь над каждой фразой, он потратил более сорока минут, выводя на мелованный лист ровные строки шариковой ручкой. Спрятав письмо в накрудный карман камуфляжа, он потянулся, зевнул и усталой походкой двинулся к себе в бокс. Выезд был назначен на послезавтра, и Дегтярев, устав от работы, решил вздремнуть. В небольшом боксе, отведенном ему и его семье, он примостился возле жены, которая, обняв ребенка, спала на импровизированном лежаке, склоченном из ящиков от боеприпасов. Таня почувствовала присутствие мужа, чуть повернулась, давая возможность ему поудобнее лечь, и снова засопила, ощущая двух дорогих людей рядом. Олег, перед тем, как отошел в мир Морфея, подумал, откуда женщины, даже в спящем состоянии, умудряются быть такими вот семейными существами. Его пробуждение было мгновенным и не самым приятным. Дегтярева просто сдернули с кровати и начали крутить руки. Он попытался сопротивляться, но против него действовали не менее опытные профессионалы. Через минуту он уже сидел на стуле со скрученными пластиковыми стяжками руками и ногами с надетым на голову черным тканевым пакетом. Проснувшуюся Татьяну, которая сильно испугалась, вместе с плачущим сыном вывели из комнаты. Олег сидел на стуле и старался держать ситуацию на контроле, слушаясь в обстановку в комнате, принюхиваясь, прекрасно понимая, что иногда даже запахи могут дать много информации. Но, тем не менее, паника и отчаяние стали овладевать майором. Пакет с него сорвали рывком. Олег на время зажмурился от яркого света, но чуть позже глаза адаптировались, и он с удивлением устався на сидящего на стуле перед ним человека. Пожилой мужчина, с сединой в редких волосах, одетый в привычный камуфляж и разгрузку, с кротким автоматом кедр на коленях, Молча смотрел на Дегтярева грустным взглядом. За спиной у Олега стоял охранник, держа одну руку у него на плече. Краем глаза он рассмотрел обычного экипированного боевика, но на попытку рассмотреть более подробно, его достаточно грубо привели в чувство и застали смотреть только на посетителя. Рассмотрев, кто перед ним сидит, Олег коротко сказал. «Батя!» «Здравствуй, Олег!» «Здравствуйте, Владимир Леонидович!» «Олег, Олег! Что ты натворил? Зачем ты так? Скажи, когда я вас подставлял? Когда я вас кидал?» «Товарищ полковник, для этого были причины!» «Причины предать своих? Это не предательство!» Полковник Лукичеву стал опать урлопом. Ему явно был неприятен этот разговор. Говоришь, не предательство, а то, что ты переманиваешь кучу народа, готовишь к отъезду технику, со склада сгребаешь оружие и боеприпасы, которые, вероятнее всего, будут скоро стрелять у нас. Олег, я от тебя этого не ожидал. Когда ты успел скурвиться, сынок? Нет, батя, все не так, и кидать от тебя не собирался. Тут слишком всё серьёзно. Лукичёв устал вздохнул. «Ну, давай, рассказывай. Батя, у меня в нагрудном кармане камуфляжа есть письмо вам. Прочитайте сначала его, потом можем поговорить. Это письмо вы должны были найти после нашего ухода». «Даже так? Не забыл о старике?» «Ну, хорошо». — Давай почитаем. Охранник по молчаливому кивку вытащил из нагрудного кармана Дегтярева лист сложенной бумаги и передал его Лукичеву. Тот развернул его, попытался прочитать, но, чертыхнувшись, вытащил из кармана разгрузки пенал, из которого достал очки. Олег помнил, что батя в последнее время стал сдавать, поэтому очень стеснялся очков, как некоторого признака наступающей старости. Лукичев долго и внимательно читал письмо, перечитывал, вчитываясь в каждую строчку, прекрасно понимая, что перед ним некоторое подобие исповеди Дегтярева, в предательство которого, несмотря на явные доказательства, он не верил. Уж слишком темная история произошла в Крыму. После прочтения письма он глубоко вздохнул, на минуту задумался, видимо решая судьбу своего подчиненного. Затем коротко приказал бойцу, охраняющему Дегтярева, зажигалку. Получив то, что хотел, Лукичев поджег письмо, держа его в руках. Он, Дегтярев, охранник внимательно смотрели, как языки огня быстро пожирают бумагу. Когда пламя приблизилось к руке, полковник положил горящий клочок письма на стол. В комнате остро запахло паленым. И где-то вдалеке запищала пожарная сигнализация. Но никто в комнате на это не среагировал. После того, как огонь угас, Лукчев осторожно кончиками пальцев взял со стола скрученные черные остатки письма, подержал перед глазами и, бросив на пол, растер подошвой тяжелого армейского ботинка. Олег, тут в письме говорилось про какой-то подарок. Уже другим... Дружелюбным голосом продолжил разговор полковник Лукичев. Там, в верхнем ящике стола сверток. Прошло несколько секунд, и начальник разведуправления крутил в руках кожаную кобуру, из которой извлек пистолет Вальтер П-38 с дарственной табличкой и выполненной на немецком языке надписью. В свое время Олег на складе у Аргулова нашел этот пистолет, который был снят с убитого Пауля Хаусера, командира моторизованной дивизии СС Райх уничтожена во время боя под Могилёвым. «Да, вещь. Хороший подарок. Интересно, кому принадлежал этот пистолет?» «Эсэсовскому генералу». «Хм, знаковый подарок. Хорошо, Олег, давай поговорим по-нормальному. Надеюсь, ты не будешь делать ничего такого, Что может повлечь неприятность? Конечно, Владимир Леонидович. Развяжите его и оставьте нас. Все так же молча, боевик разрезал стяжки на руках и ногах Дегтярева, что-то пробурчал и вышел из бокса, прикрыв за собой дверь. Ну, вот теперь можно поговорить более спокойно. Если честно сказать, Олег, я в тебе не разочаровался, но я тебя ожидал чуть позже. Олег, потирающий затекший от стяжек руки, с сарказмом ответил. — Почему? Ведь нас послали на смерть. — Ты не прав. Мы вместе служим не первый год и должен знать мои принципы. — Знаю, поэтому никаких претензий. Нас сдали и подставили под пули другие. — Да, так оно и есть. Но я рад, что твой дружок Аргулов тебя спас. — Вы все знали заранее? Тебя это удивляет? Ну, скажем так, мне неприятно это слушать. Чего еще мне не сказали? Откровенность за откровенность. У меня есть варианты. Есть, Олег. Ты нормальный мужик, хороший человек и высокопрофессиональный офицер. На таких, как ты, держится наша служба. Приятно слышать, Владимир Леонидович. Но все же давайте с самого начала. Ну что ж, давай. Ты знаешь, что в наше время самые важные ресурсы – это чистая еда, боеприпасы, горючее и наркотики. Наркотики – такая же валюта, имеющая ценность, как и еда, и сейчас, по прошествии времени, когда много людей впали в апатию и подавно. Но это так, к слову. Мы по роду своей службы отслеживаем все возможные перечисленные ресурсы, места хранения, количество и скажем так, Возможно, силовое воздействие для перераспределения этих запасов и, соответственно, даже знать всё о вооружённых группировках. Ну это я и так знаю. Не перебивай. Когда в Крыму начались известные тебе события, то и мы, и армейская разведка сухопутчиков, СБУ, войска территориальной обороны, куда входят внутрь реки, ну и администрация президента, сразу заинтересовались необычными новостями. Информация о русском спецназе, с легкостью зачистившего одну из агрессивных и влиятельных татарских банд, которая, по нашим данным, использовалась как посредник между киевлянами и турками, сразу изменила расстановку сил в регионе, а то и во всей стране. Ага, людьми торговали, еще наркотиками и оружием. Там в бункере люди Аргулова нашли новенькое оружие с армейских складов, боеприпасы и клетки, где держали людей. Ну, что мне тебе рассказывать, сам понимаешь. А то, что там вполне открыто засветились немаленькие запасы продовольствия, заинтересовало всех. Чуть позже пришла информация, что продукты длительного хранения имеют немецкую маркировку времен Второй мировой войны. И то, что майор Аргулов является капитаном российской военной разведки. Сразу возникает много вопросов. Вот мы и решили, скажем так, немного поучаствовать в крымских событиях. Отправили твою группу. Была информация, что внутряки реки готовится послать своих людей, подразделения из Херсонского укрепрайона. Но мы успели слить результаты радиоперехвата переговоров полковника черненко с его другом, командиром того самого отряда, который готовился к выезду. На тот момент личность лидера российской спецгруппы была идентифицирована, и оказалось, что это твой давний дружок. Вот и все. Мы тебе отправляем, ты входишь в контакт с ними, пользуясь дружбой с Аргулом, и у нас появляется выход на новую группировку.